не доверяя никаким учителям, ни мертвым, ни живым. Вопрос. У тебя же есть что-то, чего нет у нас. По крайней мере, мне так кажется. Да и сидишь, ты там впереди, а мы здесь. Как тебе самому все это представляется? Мы глупцы? Карл. Если бы я рассматривал себя в качестве мудрого, просветленного, тогда вокруг меня сплошняком были бы глупые и непросветленные. Это создало бы отделенность. Это было бы старой иллюзией, что здесь есть кто-то, кто, кто что-то знает, а там сидит тот, кто этого не знает. Но я говорю о том знании, которое абсолютно. Оно абсолютно здесь, и там оно точно так же абсолютно. Это знание не что-то новое для тебя. По той же причине, это не что-то, что ты можешь достичь или обнаружить. Это не то, куда ты можешь попасть. Оно уже полностью здесь. Я говорю о том, что никогда не было спрятано, чего не требуется достигать. Всякое устремление может привести только к относительному знанию. Но говорят ведь, каждому учителю еще есть чему поучиться. Да, до тех пор, пока есть учитель, ему еще есть чему поучиться. Вот, но ты же ведь учитель. Это невозможно. Я ничему не могу тебя научить. Но я-то здесь для этого. Я не могу научить тебя тому, что ты есть. Я не могу ничего дать тебе. Ну, раз так... Тем не менее, я не могу у тебя ничего забрать. И всякий, кто говорит, что он может что-то дать тебе, или что-то отнять у тебя, или помочь тебе получить важный опыт просветления, лжет. Значит, буду лжец? Да, не доверяй мертвому учителю. Но однако ж все не так просто. У Будды, без сомнений, есть учение. Оно звучит так, если коротко. Вся жизнь есть страдание. Причиной всякого страдания является желание. Существует путь, чтобы уйти от желания. И это восьмеричный путь. В «Алмазной сутре» он говорит, «Никогда не было Будды, который бы вступил в этот мир. И никогда не будет его». Которые вступят в этот мир. Он говорит: Сорок лет я учил и ни разу ничего не сказал. Никто ничего не сказал. Никто не говорил и никто не слушал. Однако же есть восьмивечный путь, есть учение, есть дхарма. И есть люди, которые продвигают какое-либо учение, повторяя одни и те же старые слова. Это попугаи, поддерживающие традиционные концепции, блюстители бедственного положения. Все учения, утверждающие, что есть выход из бедственного положения, поддерживают это бедствие. Они так долго поддерживают процесс концептуализации, что это приводит к запору. Возьмем другой пример. Кришна учит Арджону. Вся Абхагавангита состоит только из этого разговора. Кришна, Будда, Иисус или Сократ – все это видение. Они видятся тебе выходом. Тебе кажется, что каждый показывает картинку с прекрасной целью или, по меньшей мере, дырку в стене. Вот тут ты сможешь пролезть. Тебе нужно только постараться прыгнуть достаточно высоко. Тогда ты перемахнешь. Ты должен заставить себя. Тогда ты пролезешь. В итоге ты должен набраться достаточно мужества, чтобы сделать последний шаг в пропасть. А разве не так? Так высоко ты и не умеешь прыгать, и никто не может сделать последний шаг. Этот шаг в пропасть бытия в себя самого может сделать только я. И я не нужно делать этот шаг, потому что оно и есть пропасть. «Я» — это абсолютная пропасть, абсолютное ничто. «Все это означает, что ты не можешь мне помочь?» «Точно. Но такого быть не может. В относительности все возможно, в реальности — ничто. Неважно, мне тем не менее нравится тут сидеть». «Я сказал, здесь никто не сидит, кто бы что-то говорил. И там не сидит никто, кто бы слушал. То, что слушает и то, что говорит, одно. Отделенности нет. Идет ли говорение из этого тела или слушание в том теле, роли не играет. То, что здесь говорит и то, что там слушает, Одно. Я этого не замечаю, и тем не менее, я ощущаю здесь поддержку, мне это что-то напоминает. Возможно, о тебе самом. Да, возможно, дело в этом. Я ничего тебе не даю, но просто отбрасываю тебя к самому себе. Я все бросаю обратно тебе. Ты даешь это мне, я даю это тебе. Я даю меня мне. Тебя тебе? Мы играем в прятки сами с собой. И ради этого я медитировал все эти годы. Именно ради этого. Все, что до этого случилось и не случилось, подготовило тебя к этому. Для того, чтобы это могло теперь так происходить. В этом нет ничего неправильного. И это всегда правильно. Это всегда происходит в правильный момент. Сейчас. Поэтому не доверяй мертвому учителю. «Не доверяй мертвому учителю. Начнем с того, что и живых нет».